Глава четвертая. Выйдя на улицу по окончанию очередного рабочего дня, Инна, не торопясь и даже где подошла к собственному автомобилю. Красная маленькая машинка отреагировала щелчком, приветливо мигнув фарами. Спрятав автобрелок в сумочку, Инна оказалась за рулем, затем долго смотрела на свое отражение в зеркале. После этого завела мотор и еще спустя минуту выехала с уже практически опустевшей стоянки. Но ее тут же отвлек телефонный звонок. Вероятно, что в этом звонке было что-то важное, и от оттого Инна, проехал сотню метров, припарковалась у обочины и как минимум 30 минут болтала по телефону с одной из своих лучших подруг. На улице началось смеркаться Инна и так значительно задержалась. Виной тому стал обычный плановый отчет, но он съел почти три часа личного времени. Еще долго собиралась, и, наконец, телефон. Проехав километр по знакомому маршруту, Инна увидела временно запрещающие знаки. Ничего особенного в виде ремонтных работ Инна не наблюдала, но привыкшая к четкому соблюдению порядка во всем, она безропотно свернула вправо, куда указывал знак объезда. Дороги в данном направлении она не знала, но резонно рассудила, что нужно будет вернуться в нужном направлении при первом же левом повороте. Еще через километр Инна начала нервничать. Дорога уходила все дальше и дальше в сторону, а хоть какого-то приемлемого поворота влево не было. Точнее были, но страшные, грунтовые, вводящие в неизвестную темноту. По сторонам же открывалась совсем неприглядная картина из стоящих в отдалении частных домов, каких-то зарослей и странных полуразрушенных построек. и на проехала еще километр. После этого окончательно растерялась, внутренне испугалась, и начала искать место для совершения маневра разворота. Встречные автомобили почти не попадались. Позади также стояла гнетущая пустота. Найдя нужное место, Инна начала разворот. Только во время маневра ее любимая машинка неожиданно заглохла. Инна тщетно пыталась запустить мотор, зажигание трещало, но дальше дело не шло. Теперь у Инны начался приступ истерического страха. На улице же окончательно стемнело. Справа от нее было что-то похожее на заросшее по берегам озеро, возле которого в огромном изобилии валялся мусор. За озером стояли незрачные домишки, которые так и тянуло назвать халупами. В некоторых из них светились желтым огнем крохотные окошки, а с другой стороны располагалась какая-то производственная база. К огромному сожалению, она была брошена людьми, со времен окончания эпохи советского мироустройства. В дополнение ко всем неприятностям, в сотне метров или даже ближе, по-хозяйски прогуливались несколько крупных наглых дворняк. Вожак этой стаи сильно не нравился Инне. Крупный серый пес со злобной мордой, злыми глазами. Хотя это, скорее всего, казалось от страха. На таком расстоянии в сумерках все одно невозможно было разглядеть выражение глаз незнакомой собаки. Походив возле машины, Инна вернулась обратно за водительское кресло. Чтобы успокоиться, она шептала сама себе только ей известные заклинания, сжимала пальцами обод руля, снова и снова пыталась завести мотор. Правда, длилось все это совсем недолго. Кажется, несколько минут или что-то около этого. Поняв, что все усилия тщетны, Инна решила звонить. Сначала родителям, а затем всем, кому возможно, Но это если папа ничего не придумает. Собаки же подошли к машине совсем близко. И противный вожак улегся, высунув язык, практически напротив Инны. От этого ее тело мгновенно покрылось мурашками. но «Ну ничего, сейчас все решится», – произнесла Инна. Телефон послушно отображал на большом экране номера. Вот и номер мамы. Длинный гудок сменился еще одним, затем еще одним. Прозвучал четвертый номер. И лишь с пятого Инна услышала голос мамы. «Да, доча, ты где? Я тебя потеряла. Что за моду ты взяла задерживаться допоздна?» «Мама, у меня машина сломалась. Ты где находишься, доча?» После этих слов мамы случилось страшное. Телефон, один раз пикнув, погас истратив запас аккумулятора. Устройства для подзарядки в автомобиле Инны не было, и это означало настоящую катастрофу. Тем более противный пес никуда не собирался уходить с облюбованного им места. Его товарищи расположились рядом. Один из них неистово вычесывал блок. Двое других периодически сцеплялись друг с другом, издавая неприятное рычание. А на улице стало совершенно темно. Надежда оставалась на проезжающий транспорт. И за это время проехали две машины. Но Инна боялась выйти из своего укрытия из-за стаи проклятых бездомных собак. Почему их всех не переловят Сколько все это может продолжаться? За что мне все это? Что я сделала кому плохого? Инна шептала со слезами на глазах. В попутном направлении проехал еще один автомобиль. После этого наступила полная тишина. Инна решила просто взять и лечь спать. Слава Богу, на улице зима. На какое-то время она отключилась. но проснулась от того, что две враждующие собаки устроили возню прямо возле дверцы, за которой находилась Инна. Сильно захотелось по малой нужде. Но даже самое простое было ей сейчас недоступно. Темно, пусто, и никто не увидит. Прямо сейчас садись на корточки. Только злобные собаки не позволяют открыть дверцу. Может, они совсем не злые? Может, здесь просто их место, а я им совсем не нужна? Думала Инна, с трудом сдерживая желание мочи и спускания. Сделать это прямо в машине она не могла, поэтому решила терпеть настолько, насколько будет возможно. Неожиданное заточение длилось примерно часа два. В двух из трех домов за помойным озером погасли огни. Темнота почти полностью скрывала охраняющих ее собак. Полностью вымерла дорога. Инна уже не могла плакать, не могла и заснуть. Только она решила справить свою естественную нужду, не сходя с места. как увидела мерцающий огонек фонарика, который двигался в ее направлении. Желание малой нужды на время пропало, огонек приближался все ближе, и Инна была уверена, что он движется прямо к ней. Сначала ее охватила радость. Без всякого сомнения навстречу к ней идет человек, и, может быть, хоть какая-то надежда, но хоть на что-то. Затем она испугалась. В голову пришла мысль, которую широким жестом подарила темнота. А если идет насильник? Нет, кого он может найти в такой темноте. Вторая половинка сознания не поддержала первую, пока Инна судорожно соображала. Огонек от фонарика оказался совсем близко. Инна открыла окошко и громко произнесла. «Помогите мне, пожалуйста». Через пару секунд рядом с Инной оказалась пожилая женщина, можно сказать, старушка. «Ну-ка, брысь, и развалились тут!» произнесла она, совершенно не боясь окруживших машину собак. Те, в свою очередь, никуда и не собирались уходить. Лишь поднялись на все свои четыре лапы и с интересом смотрели на старушку, дружелюбно виляя хвостами. «Ты что, внучка, как здесь оказалось?» «Машина поломалась, а эти меня не выпускают». «Эти безобидные. Бродят здесь из угла в угол, у них только вид страшный. Нужно было позвонить, приехал бы кто за тобой». Телефон у меня разрядился. Отдохну немножко, подумаем, как быть. Я так мужу своему, Архипу Архиповичу ходила. Блиносов отнесла, и Сава малость. Задержалась затем у них кочегарки. семён смешные истории рассказывал, ну прямо умора. Веселый человек, ему хоть трава не растет. Жизнь поганая давно уж наступила. А есть еще люди, которые все с юмором. Ирония такой подадут, что на душе ей, богу, легче становится Старушка рассказывала таким тоном. Как будто Инна хорошо знала людей, о которых шел повествование. Семен уволился на какое-то время, а сейчас назад вернул. Вот он и рассказывал о предприятии, где недавно работал. Все про этих меринджеров. Выговорить не могу эту абракадабру. А он с акцентом и еще много словечек разных. Все иностранные. Этих мне и вовсе не произнести. Супервайзер, мерчендайзер. Тихо произнесла Инна, чтобы поддержать разговор. — Вот, это точно, каждой твари по паре, — улыбнулась старушка. семён говорит, их полная контора. Надутые, как индюки, важные, все в костюмчиках, при автомобилях. Смотреть жуть, а толку нет. На заводе одни посланцы Средней Азии работают, лопочат по-своему, а эти дайзеры с ними через переводчика глаголь Это у нас, внучка, происходит, здесь рядом. Знаешь, пищевой комбинат народное изобилие Знаю. ответила Инна, потому что речь шла о предприятии, где она трудилась уже больше месяца и вполне комфортно чувствовала себя в обществе различных дайзеров. У нас здесь внучка, помимо этих смехов, вещи почище происходят. Смех он смехом, а пизда кверху мехом, как в народе говорят. Только сегодня до встречи с тобой и я испугалась. Вот как ты этих обормотов с хвостами, так и я, только человека о двух ногах «Бандит какой он, маньяк?» — со страхом спросила Инна, посмотрев на полную темноту за стеклами автомобиля. «Какой еще бандит? Николай Тимофеевич, собственной персоной. Идет, как ни в чем не бывало. Те же усы, тот же узелок и папироса во рту дымится. Темновато? Но я его узнала. Хоть мне на этом месте провалится сколько годков минуло не счесть Не виделись давно?» Спросила Инна Появление старушки вернуло ее к жизни Она почувствовала себя значительно лучше Успокоилась Но при этом все же боялась Что разговорчивая старушка в один прекрасный момент скажет Ну ладно, мне пора Заболталась я с тобой А ты не бойся, ничего, скоро утром На этот момент Инна готовила нужные фразы Только вот старушка продолжала свои рассказы Не замечая волнения на лице Инны Очень давно не виделись Мне тогда лет десять было когда Николай Тимофеевич вот также же с папироской и узелком на работу ходил. Сейчас мне семьдесят, вот и посчитай. Получается шестьдесят лет, никак не меньше. Не пойму, как такое может быть, произнесла Инна. Вот и я торопила, только все равно, видимо, по привычке произнесла. Здравствуйте, Николай Тимофеевич, а он мне ответил. Здравствуй, Люба, поздно уже, давай не болтайся на улице, мать с отцом уж потеряли тебя. «Домой иди!» И пошел в сторону битомного завода. Я стою и думаю, «Господи, спаси и помилуй! Какая мать, какой отец! Их уже как тридцать лет живых нет!» Осмотрелась по сторонам и еще больше испугалась. «Вижу! Я возле нашего старого дома стою!» Дома те давно расселили, хотели что-то строить, но руки не дошли до дела. Вот они и загнивали, рушились. Какие-то пожгли, какие-то, как наши, оставались. В хлам превращенный. Только на этот раз вижу свой дом. Как будто сама из него Десять минут назад за водой вышла. И все бы ничего. И только собралась я к нынешнему дому идти, Как слышу. Кашель отцовский отчетливо. Значит, это он покурить на двор вышел. У меня ноги к земле приросли. Двинуться не могу с места. А закашлял голос. «Люба, иди давай домой. Хватит прохвождаться время позднее». Тут-то я и оторвалась. И быстро-быстро к дому, только не к тому, где отец покурить вышел, к своему. Ну, вот затем и тебя, милушка, встретила. Так что впечатлений хоть отбавляй. Странно, сказала ина И мне странно, поддержала Инну старушка. А это здесь все время? Наивно спросила Инна. И ей в этот момент снова еще сильнее захотелось по малой нужде. Нет, конечно. Хотя я уже слышал об этом разговор. Говорили, будто бы уже видели людей из прошлого в наших местах. Одного не пойму, почему в наших краях они объявились, хотя и здесь бабка Кузьминична суждение имеет, что это от отравления народного происходит. Какого еще отравления, изумил Исина, простого и самого настоящего. Каждый день мы травимся всякой ерундой в красивых упаковках, Там продукта натурального нет, одни заменители, для того, чтобы народ весь извести или как-то приручить по-своему. В общем, я не знаю, но теперь и сама буду рассказывать, что и меня стороной странная встреча не обошла. Ты давай машину свою закрывай и пойдем ко мне. Время ночь, поспать тебе надо. Инда не смела, поглядывая на остающихся на прежнем месте барбосов, вылезла из машины. Подождите секунду, мне в туалет нужно, пропищала Инна. Давай, ответила ей старушка. Через несколько минут Инна вслед-след шла за старушкой, а та продолжала болтать без умолку. Раньше оно все проще было. Да и, кстати, поселку этому. Она имела в виду то незрачное место, по которому вела за собой Инна. Давно уже суждено было быть снесенным, но времени не хватило. Власть тогда переменилась, поэтому и осталось все как есть. Сейчас очень много строят жилых домов. И квартиры людям проще приобрести, подала голос Инна. Слышала, слышала, телевизор я смотрю в свободное время. Про этупотеку потеку слышала, вроде как в залоге там живешь у банкира. Только я не про это. Здесь должны были два больших завода вроде построить. А для жилья здесь места сама видишь не лучшие. Конечно, если благоустройство провести, я читала. Наш мэр в своей газете писал, что референдум будет. Что лучше на главной аллее высадить, липы или елки? Дело важное, но иногда думаю, кому от них радость будет, если работа нет. Сейчас заводу с фабриками не строят, а зря. Для трудового народа они главное дело. Строят, если дело выгодное. Просто так они зачем нужны? Но ты, внучка, даешь, чтобы свое все делать. Зачем его делать, если у китайцев проще купить? Главное, чтобы деньги в казне были. Я, гляжу, ты прямо экономист, или как там его. Только деньги откуда берут, ты знаешь. Я ж тебе скажу, их из недр тянут. Землю нашу грабят, и нас вместе с ней. Я недавно к сестре ездил, она в деревне живет. Так там и в соседних деревнях все на давно не косят. А почему? Не нужно это от того, что последняя корова лет 20 назад сдохла. Инна хотела возразить, но промолчала. чтобы лишний раз не спорить со старушкой. Они подошли к небольшому домику, и старушка, открывая калитку, продолжил «Не знаю, что будет. Ты мне сказала странно, что мертвые объявились. Действительно, не по себе от этого. Только если вдуматься, то куда страшнее, что живые делают». Они оказались в чисто убранной хате с присутствием привычной цивилизации в виде тонкого телевизора, кухонных приборов, современной мебели из доступной опилочной плиты. На стенах были симпатичные обои, Уютно пахло чем-то вкусным. «Сейчас накормлю чаем, напою и спать. Тебе на работу завтра?» «Да», — ответила Инна. «Значит, подниму в шесть утра. Сейчас уже второй час ночи пошел. Мне еще с машиной решить надо. Никуда она не денется. Ночь одну простоит. Днем на работе договоришься, алькак. Ты где работаешь?» Инна вспомнила, как нехорошо отзывалась бабушка об ее родном предприятии. Хотела что-то соврать, Но ничего не приходило в голову, и Инна сказала правду. «Там, значит, работаешь. И кем, если не секрет?» Здесь Инна уже говорить правду не могла. Если бы бабушка услышала ведущий менеджер, то, вероятнее всего, потеряла бы во время дар речи. А потом долго пытала бы, что это за зверь. В столовой помощником повара. «Хорошее дело. Продукты только. Никудышные».